Глава восьмая. Год отчаяния. Жалкое зрелище должно быть открылось в группе индийских пограничников, которые встретили нас на границе. Восемьдесят путников, прошедших тяжелые испытания и измученных телом и душой. Однако я был рад, что на место встречи прибыл один государственный деятель, который был мне знаком по визиту в Индию два года назад. Он объяснил, что ему поручено проводить меня до Бомдилы, большого города, расположенного на расстоянии еще недели пути, чтобы я мог там отдохнуть. Наконец, после трехнедельного путешествия из Алхасы, мы попали в этот город, хотя нам этот период показался вечностью. По прибытии меня приветствовали офицер связи и переводчик. Один из них вручил мне телеграмму от премьер-министра. Мои коллеги и я приветствуем вас и поздравляем с благополучным прибытием в Индию. Мы будем рады предоставить вам и вашей семье, а также сопровождающим вас лицам, необходимые условия для проживания в Индии. Народ Индии, который глубоко почитает вас, без сомнения – Будет единодушен в традиционном уважении к вашей личности. Наилучшие вам пожелания. Неру. Во второй половине дня я должен был отправиться в Теспур. А оттуда начиналось мое путешествие в Массури, горную базу недалеко от Дели, где мне был предоставлен дом. Специальный поезд, на котором предстояло преодолеть расстояние в 1500 миль, уже был готов. По приезде в Деспур меня сразу же отвезли в окружной дом, где уже ждали сотни писем, телеграмм и посланий. Все они содержали приветствия и добрые пожелания от людей со всего мира. На какой-то момент я даже растерялся от нахлынувшей на меня благодарности, но сейчас надо было действовать. Самой настоятельной необходимостью было, как я понимал, подготовить краткое заявление, чтобы дать возможность многим людям, которые ждали от меня информации, послать сообщения в свои газеты. В нем я откровенно, но в очень сдержанном тоне, кратко описал историю, которую изложил в этих главах. Затем, после легкого завтрака, мы поехали на поезд, который должен был отправиться в час дня. По дороге сотни, если не тысячи людей, окружали нашу колонну, Махали руками и выкрикивали приветствие тоже продолжалось во время всего пути до массури в некоторых местах требовалось освобождать железнодорожные пути от людей желавших выразить свои добрые чувства. новости в сельских общинах распространяются быстро и казалось что не было такого человека который не знал бы о моем присутствии в этом поезде тысячи и тысячи людей Выходили и кричали свои приветствия. «Далай-лама Киджай! Далай-лама Зиндабад! Привет, Далай-лами!» «Да здравствует, Далай-лама!» Это было очень трогательно. В трех крупнейших городах на пути Силигури, Пенаресы и Лакнау мне пришлось выходить из вагона и обращаться к громадным, импровизированным собраниям людей, а они забрасывали меня цветами. Все путешествие было похоже на необычайный сон. Вспоминая об этом, я безмерно благодарен народу Индии за проявленную им в то время доброжелательность. Через день-два после прибытия я услышал сообщение агентства новостей Новый Китай», в котором утверждалось, что мое заявление в Теспуре было написано в третьем лице, и поэтому оно не может быть подлинным. Далее говорилось, что я был нагло похищен и попал в руки бунтовщиков, а мое заявление называлось «грубо сработанным, с хромающей логикой, полным лжи и уверток». Эта китайская версия произошедшего описывала восстание тибетского народа как происки реакционной клики представителей высших слоев. Однако, поясняли они, с помощью патриотических тибетских монахов и мирян Народно-освободительная армия полностью разбила мятеж. В первую очередь это произошло, потому что тибетский народ патриотически поддерживает центральное народное правительство, горячо любит народно-освободительную армию и противостоит империалистам и предателям. Я по этому поводу выпустил другой краткое коммюнике, подтверждающее, что авторство первого заявления принадлежит лично мне. 24 апреля в Масури прибыл сам пандит Неру. Мы беседовали с ним более четырех часов, при участии одного только переводчика. Я начал с того, что произошло с тех пор, как я вернулся в Тибет, в большой степени, как я напомнил ему по его настоянию. Я продолжал рассказывать, что делал все, как он предлагал, и поступал по отношению к китайцам справедливо и честно. критикую их, когда было необходимо, и стараясь выполнять условия соглашения из 17 пунктов. Затем я объяснил, что первоначально не намеревался воспользоваться гостеприимством Индии, но хотел учредить свое правительство в Южном Тибете. Только новости из Лхасы вынудили меня переменить решение. Этот момент вызвал его раздражение. «Индийское правительство не могло бы признать его, даже если бы вы это сделали», — сказал он. «У меня стало складываться впечатление, что Неру считает меня юношей, который нуждается в том, чтобы его время от времени журили». В некоторые моменты нашего разговора он стучал по столу. «Как это может быть?» — возмущенно спросил он раза два. Однако я продолжал, несмотря на растущую очевидность того, что он может проявлять резкость. Наконец, я очень твердо высказал ему, что моя главная забота имеет два аспекта. Я поставил себе целью добиться независимости Тибета, но непосредственное требование состоит в том, чтобы прекратить кровопролитие. Теперь он уже не мог себя сдерживать. «Это невозможно», — сказал он очень эмоционально. «Вы говорите, что хотите независимости, и тут же заявляете, что не хотите кровопролития. Невозможно!» Его нижняя губа дрожала от гнева, когда он говорил. Я начал понимать, что премьер-министр оказался в крайне деликатном и затруднительном положении. В индийском парламенте, после получения известия о моем бегстве из Лхасы, прошли напряженные дебаты по тибетскому вопросу. Не один год многие политики критиковали его за подход к этой ситуации, и теперь, мне казалось, Он проявляет признаки угрызений совести, потому что настоял на том, чтобы я вернулся в Тибет в 1957 году. Но в то же самое время было ясно, что Неру хочет сохранить дружественные отношения Индии с Китаем и должен придерживаться принципов меморандума Панчашила, несмотря на то, что индийский политический деятель Ачарья Крипалани называл этот меморандум рожденным в грехе того, что мы скрепили печатью нашу причастность к уничтожению древней нации. Неру совершенно ясно дал понять, что правительство Индии еще не может позволить себе не согласиться с Китаем по вопросу о правах Тибета. В настоящее время я должен отдыхать и не составлять никаких планов на ближайшее будущее. У нас еще будет случай побеседовать в другой раз. Услышав это, я стал понимать, что мое будущее и будущее моего народа гораздо менее определенны, нежели я мог предполагать. Наша встреча закончилась довольно сердечно, но когда премьер-министр уехал, я испытывал чувство глубокого разочарования. Однако вскоре стало ясно, что мы столкнулись с более насущными проблемами, чем вопрос о независимости Тибета. Едва прибыв в Массури, мы стали получать сообщения о большом количестве беженцев, прибывающих не только в Индию, но и в Бутан. Я немедленно послал одного из моих сотрудников, чтобы он принял их в лагерях, поспешно организованных индийским правительством. От этих вновь прибывших я узнал, что после первой бомбардировки Норбулинки. Китайцы направили орудие на Паталу и Джокханг, убив и ранив тысячи людей. Оба здания получили большие повреждения. Медицинская школа Чакпори полностью разрушена. Никто не знает, сколько людей было убито во время этого нападения. Но документы Нуак, захваченными борцами за свободу Тибета, в течение 60-х годов гласили, что в период между мартом 1959 года и сентябрем 1960 года было зафиксировано 87 тысяч убитых в результате военных действий. Эта цифра не включает всех тех, кто погиб вследствие самоубийств, пыток и голода. В результате этого бесчетные тысячи моих соотечественников стали пытаться покинуть Тибет. Многие погибли или прямо от рук китайцев, или от ран, недоедания, холода и болезней. Те, кому удалось перейти через границу, были в жалком состоянии. И хотя здесь у них имелось пища и кровь, безжалостное индийское солнце стало брать с них немилосердную дань. Было два главных транзитных лагеря, один в Самаре. недалеко от Деспура, а другой в бьюкс -э двар бывшем британском лагере для военнопленных, расположенном близ Бутанской границы на северо-востоке. Оба этих места расположены гораздо ниже над уровнем моря, чем Массури, который находится на высоте тысяч футов, поэтому жара ничем не смягчалась. Хотя в Тибете летом бывает довольно жарко, но на высоте, к которой привыкли его жители, воздух очень сухой, в то время как на индийской равнине жара сопровождается высоким уровнем влажности. Для беженцев это было не только непривычным, но зачастую и фатальным. В новой среде распространялись болезни, неизвестные тибетцам. Таким образом, к опасности умереть от ран, полученных при бегстве из Тибета, присоединялась также опасность умереть от теплового удара и таких заболеваний, как Туберкулез, который свирепствовал в подобных условиях, погибли многие. По возвращении в Массури после визита в Дели я понял, что теперь настало время нарушить свое молчание, и 20 июня дал пресс-конференцию. В Массури все еще оставалось большое количество газетчиков, которые ждали услышать что-либо от меня. Несмотря на то, что эта история была уже более чем двухмесячной давности, присутствовало 130 корреспондентов, представлявших многие страны мира. В тот же вечер было издано коммюнике от имени индийского правительства, в котором говорилось, что оно не признает правительство Далай-ламы в изгнании. Сначала я был несколько удивлен и обижен этим. Я достаточно хорошо знал, что... Индия не поддерживает нас в политическом отношении, но такое отмежевание казалось излишним, и все же мои уязвленные чувства быстро уступили место огромной благодарности по мере того, как я стал постигать поистине впервые действительный смысл слова «демократия». Индийское правительство было настроено решительно против моей точки зрения, но оно не делало никаких попыток воспрепятствовать мне выражение ее, не говоря уже о том, чтобы запретить. Подобным же образом Дели совершенно не вмешивался в тот образ жизни, который ввели я и все возрастающее число тибетцев. По просьбе народа я стал проводить еженедельные приемы на территории Берлахауса. Это давало мне возможность встречаться с разнообразными людьми и рассказывать им о реальной ситуации в Тибете. Кроме того, это помогло мне начать процесс устранения этикета, который во многом способствовал отделению Далай-ламы от своего народа. Я твердо понимал, что мы не должны цепляться за старые традиции, которые ныне являются неприемлемыми. Как я часто напоминал людям, мы теперь являемся беженцами. С этой целью я настоял, чтобы все формальности постепенно были отменены и дал ясно понять, что больше не хочу, чтобы люди сохраняли старинную церемонность. Я понимал, что это особенно важно, когда имеешь дело с иностранцами. Гораздо лучше они бы отозвались на истинные достоинства, если бы обнаружили их. Очень легко оттолкнуть других, оставаясь отдаленным. Поэтому я был склонен стать полностью открытым, ничего не скрывать и не прятаться за этикетом. Я надеялся, что вследствие этого люди будут относиться ко мне просто как человек к человеку. Также я поставил условие, чтобы мои посетители, кто бы они ни были, сидели в кресле такой же высоты, а не в более низком, как было положено по обычаю. Сначала даже мне это казалось довольно трудным, так как не хватало уверенности в себе. Но постепенно я приобретал ее, И несмотря на опасения, высказываемые некоторыми моими советниками старшего поколения, эти принципы приводили в замешательство только вновь прибывших из Тибета, которые еще не знали, что Далай-Лама больше не ведет образ жизни, который был привычен для них. Жизнь в Бирлхаусе совершенно не способствовала соблюдению каких-либо формальностей. Этот дом не был особенно величественным или огромным, а по временам оказывался переполнен народом. Кроме меня в нем жила моя мать и все члены моей семьи, а остальные мои сотрудники жили совсем поблизости. Впервые в жизни мне довелось так много видеться со своей матерью, и я был очень этому рад. Помимо искоренения формальностей, Наша трагедия также дала мне возможность сильно упростить свою собственную жизнь. В Алхасе я обладал большим имуществом, от которого было мало пользы, и вместе с тем, от которого было очень трудно отказаться. Теперь я почти ничего не имел. И обнаружил, что мне гораздо легче отдавать подаренные вещи своим товарищам по эмиграции, если они им были нужны. В Дели я вернулся в сентябре. К этому времени я был более спокоен за беженцев. Их численность возросла почти до тридцати тысяч. Но Неру был верен своему слову, и многих уже перевели в лагеря в горных районах Северной Индии. Теперь моя главная цель состояла в том, чтобы сделать все возможное для принятия и на рассмотрение организации объединенных наций вопроса о праве Тибета на независимость. Я снова начал свой визит в столицу с посещением премьер-министра. Некоторое время мы обсуждали проект переселения части вновь прибывших беженцев на юг Индии. Он уже написал главам ряда штатов Индии, спрашивая, не сможет ли кто-то из них предоставить землю нам, тибетцам. выразив большое удовлетворение тем, что успело поступить ни одно предложение. Я упомянул и о моем плане попытаться добиться заслушивания вопроса о Тибете на сессии ООН. При этом Неру начал проявлять признаки раздражения. Поскольку ни Тибет, ни Китай не являются членами ООН, сказал он, совершенно невероятно, чтобы мне это удалось. А если даже удастся, то не даст никакого результата. Я ответил, что сознаю все трудности, но хочу только одного – чтобы мир не забывал о Тибете. Жизненно необходимо, чтобы мой народ не был оставлен один на один со своим несчастьем. Чтобы тибетский вопрос не был предан забвению, надо не ставить его в ООН, а заниматься должным образованием ваших детей. Но, впрочем, поступайте, как хотите. «Вы живете в свободной стране», — сказал он. Я уже написал правительством многих стран и теперь имел встречи с послами некоторых из них. Для меня это было тяжким испытанием. Мне исполнилось только 24 года, и мой опыт общения с государственными деятелями высокого ранга ограничивался лишь тем опытом, который я получил во время своего визита в Китай. да несколькими беседами с Нейру и его коллегами. Тем не менее, эти встречи принесли определенный положительный результат, так как некоторые послы проявляли большое сочувствие и давали мне советы относительно дальнейших действий. И все они обещали информировать свои правительства относительно моей просьбы о поддержке. В конце концов, Федерация Малайзии и Республика Ирландии внесли проект резолюции, который обсуждался на Генеральной Ассамблее ООН в октябре. Обсуждение прошло в нашу пользу. Голоса разделились следующим образом. 45 за, 9 против, при 26 воздержавшихся. Индия была одной из воздержавшихся. Месяц спустя, уже после возвращения в Массури, Я получил столь нужную мне моральную поддержку, когда в деле состоялось собрание Афроазиатского комитета. Он был почти полностью посвящен обсуждению тибетского вопроса. Большинство делегатов приехало из стран, которые сами в прошлом страдали от колониального гнета. Поэтому они, естественно, были на стороне Тибета. Они видели, что мы находимся в таком же положении, как и они сами, пока не добились независимости. Я воспринял сообщение об их единодушной поддержке с чувством большой радости и оптимизма, и у меня появилась надежда, что из всего этого может, безусловно, получиться нечто положительное. Но, увы, в глубине души мне было ясно, что премьер-министр прав. Мы, тибетцы, не должны рассчитывать на скорое возвращение домой. Вместо этого нам нужно сосредоточиться на строительстве сильной общины в эмиграции, чтобы, когда, в конце концов, наступит время, мы могли бы вернуться домой преображенными своим опытом. Предложения о предоставлении земли, о которых упоминал Неру, казалось, давали нам самые лучшие перспективы. Три тысячи акров близ Майсура в Южной Индии мы могли при желании получить немедленно, но, как щедро это было, Я сначала колебался, брать ли эту землю. Я был в том районе, когда совершал паломничество во время своего первого визита в страну и знал, что это тихие и малонаселенные места, однако там значительно жарче, чем на севере. Я полагал, что такие условия, скорее всего, будут слишком тяжелыми. Кроме того, поскольку моя администрация была размещена в Тхарамсале, я боялся, что это окажется слишком далеко. С другой стороны, учитывая нашу теперешнюю ситуацию, я понимал, что необходимо обдумывать все в том плане, что мы поселяемся в Индии как бы постоянно. Только в таком случае будет возможно начать осуществлять программу образования и предпринимать шаги для обеспечения культурной преемственности тибетского народа. В конце концов, я пришел к выводу, что последние соображения – перевешивает географические и психологические проблемы и с благодарностью принял эту землю первая группа из 666 поселенцев отправилась в канун нового 1960 года чтобы начать обживать ее конечной целью было организовать там общину в 3000 человек из расчета один акр на беженца В декабре я совершил еще одну поездку в Дели. На этот раз это был первый этап нового паломничества. Я хотел пробыть подольше в тех местах, которые посетил в начале 1957 года. По пути я снова навестил премьер-министра. Меня несколько беспокоило, что он может сказать по поводу резолюции ООН, я почти был уверен, что он выразит свою досаду. Но Неру тепло поздравил меня, Я начал понимать, что, несмотря на изредка проявлявшуюся деспотичность, он был человеком великой души. Еще раз я ощутил смысл слова «демократия». Хотя я и отверг его мнение, он совершенно не изменил своего отношения к тибетцам. В результате я был расположен слушать его более чем когда-нибудь. Это явилось прямой противоположностью моему опыту в Китае. Дару не часто улыбался. Он сидел обычно, слушая спокойно, а эта его дрожащая нижняя губа слегка выдвигалась вперед, прежде чем звучал ответ, который всегда был откровенным и честным. Прежде всего он предоставил мне полную свободу поступать по собственной совести. Китайцы же, наоборот, всегда улыбались и лгали. Из Дели Мой путь лежал в Бодгаю. Находясь там, я принял делегацию из 60 или больше тибетских беженцев, которые также совершили паломничество. В Бодгае был очень волнующий момент, когда их лидеры подошли ко мне и дали обет посвятить свою жизнь борьбе за свободный Тибет. После этого, впервые в этой жизни, я посвятил группу из 162 молодых тибетцев Пхикшу. Я ощущал, что мне выпала большая честь дать это посвящение в тибетском монастыре, расположенном в пределах видимости храма Махабодхи у дерева Бодхи, под которым Будда достиг просветления. Затем я отправился в Сарнатх и Оленей парк, где Будда произнес свою первую проповедь. Со мной была небольшая группа сопровождающих лиц, В нее входили Лин Крин Поче, Триджан Крин Поче и, конечно же, мой хранитель одежд, мастера ритуала и кухни. По прибытии оказалось, что там собралось что-то около двух тысяч тибетцев-беженцев, недавно прибывших через Непал, которые знали, что я планировал дать проповедь учения. Они очень плохо выглядели, но я видел, что люди мужественно преодолевают трудности. Тибетцы неутомимые торговцы. Они уже успели открыть свои лавки. Некоторые продавали те немногие ценности, которые им удалось вынести из себе, другие торговали старой одеждой. Многие продавали лишь чай. Меня очень ободрило то, с какой энергией и решимостью они противостоят такому горю. Каждый из этих людей мог поведать истории об ужасных лишениях и жестокости. И все же здесь они стремились наилучшим образом воспользоваться тем немногим, что могла дать им. Жизнь. Эта первая продолжавшаяся неделю проповедь в оленем парке была для меня удивительным событием. Для меня очень много значило, что представилась возможность давать ее именно в том месте, где учил сам Будда 2500 лет назад. В ходе этой проповеди я концентрировал внимание на положительных аспектах нашего тяжелого испытания. Я напомнил всем слова самого Будды, когда он говорил, что страдание – есть первый шаг к освобождению. Есть также старинная тибетская пословица, что страдание – это то, с чем соизмеряется удовольствие. Вскоре после возвращения в Массури, я узнал, что индийское правительство хочет, чтобы я переселился на постоянное жительство, в местность, называемую Дхарамсал. Это была неожиданная новость и, к тому же, тревожная. Я нашел Тхарамсалу на карте и обнаружил, что это такое же высокогорное поселение, как и Массури, но значительно более отдаленное. На дальнейшие расспросы мне отвечали, что, в отличие от Массури, расположенной всего в нескольких часах езды от Дели, в Дхарамсалу надо ехать целый день из столицы. Мне стало закрадываться подозрение... что теперь индийское правительство старается спрятать нас куда-нибудь подальше, вместо с плохим сообщением в надежде на то, что мы, тибетцы, исчезнем тогда из поля зрения внешнего мира. Поэтому я попросил, чтобы мне разрешили послать Тхарамасалу, сотрудника тибетского правительства, с целью выяснить, действительно ли это место соответствует нашим потребностям. Моя просьба была услышана, и я послал одного члена Кашага на разведку. Когда он вернулся назад через неделю, то объявил, что в Дхарам-Сале вода лучше, чем в Масуре молоко, так что мы, не откладывая, приготовились переменить наше место пребывания. Тем временем я совершил свою первую поездку по северным провинциям, где тысячи моих соотечественников были теперь заняты на строительстве дорог. Когда я увидел их, то почувствовал, что сердце мое разрывается. Дети, женщины и мужчины работали бок о бок в одной бригаде. Бывшие монахини, крестьяне, монахи, государственные деятели, служащие, все вместе. Они должны были трудиться целый день, выполняя тяжелую физическую работу под палящим солнцем, а на ночь набиваться в тесные палатки. Никто еще как следует не акклиматизировался в этих условиях. И хотя здесь было чуть прохладнее, чем в транзитных лагерях. Жара и влажность ужасно мучили людей. Воздух был тяжелый, кишели москиты. Болезни казались обычным делом и часто были смертельны благодаря уже ослабленному состоянию организма. И что еще хуже, сама работа была связана с великим риском. Большей частью она велась на крутых склонах гор, а использование динамита зачастую приводило несчастном случае. Даже теперь довольно много пожилых людей носят шрамы от этой ужасной работы. Много коллег, хромых. И хотя теперь плоды их труда хорошо видны, в то время были моменты, когда вся эта затея казалась бессмысленной. Стоило пройти одному жестокому ливню, чтобы все плоды их усилий пропали даром, исчезнуть под слоем скользкой красной глины. Но, несмотря на все эти, вопреки своему тяжелому положению, Беженцы выражали мне свое глубокое уважение и внимательно слушали, когда я говорил, что для нас жизненно важно сохранять оптимизм. Я был очень тронут этим. Однако те первые посещения лагерей, строителей дорог заставили меня осознать новую проблему. Дети дорожных рабочих очень страдали от плохого питания, и уровень смертности среди них был крайне высок. Поэтому я обратился в индийское правительство, которое поспешно организовало новый транзитный лагерь, специально приспособленный к их нуждам. В то же время в Массуре была отправлена первая группа из 50 детей и открыта первая из наших школ. В феврале 1960 года поселенцы прибыли в Белокупе, штат Майсур. Позднее я слышал, что когда они увидели эту землю, то многие не выдержали и заплакали. Задача, стоявшая перед ними, казалась почти невыполнимой. Им дали палатки и самые необходимые, но кроме этого они были вооружены только своей решимостью. Как раз через месяц, 10 марта, перед тем, как выехать в Тхарамсалу, в сопровождении около 80 сотрудников, составлявших тибетское правительство в изгнании, Я выступил с оставшим теперь традиционным обращением по случаю годовщины восстания тибетского народа. В этом первом обращении я подчеркнул, что нашему народу требуется рассматривать положение в Тибете с точки зрения будущего. Я сказал, что тем из нас, кто находится в изгнании, в первую очередь надо устроиться на новом месте и продолжать наши культурные традиции. Что касается будущего, то я подтвердил свою уверенность в том, что, вооружившись истиной, справедливостью и мужеством, мы, тибетцы, в конце концов добьемся обретения тибетам свободы.